Глава 9. Амаририатон Вскоре нам лично удалось лицезреть, что такое немного вещей. А именно, 13 чемоданов, одна кровать, любимая софа и трильяж. Все это заносили лакеи под взбешенным взглядом орку, у которого из ушей начал валить пар. Ладно, в переносном смысле, но все же улгур был крайне зол. Пока тетушка разбиралась с багажом, я решила подняться в библиотеку. Мне еще многое нужно было узнать об этом мире, но едва я взяла пару книг и села в кресло, удобно подтянув ноги, заметила, что за мной наблюдают. Сместилась, чтобы видеть Катю, выглядывающую из-за стеллажа. Поняв, что ее обнаружили, она вышла и сжала кулачки. «Лориан мой! Не отдам его тебе!» «Правильно!» «Никому не отдавай то, что тебе дорого. Борись до последнего!» Сказав это, я открыла книгу. Краем глаза заметила, что Катя не двигается, изумлённо глядя на меня. Наконец девочка отмерла и подошла ближе. «И что же, даже не будешь ругать меня и спорить?» «Какие споры при такой разнице в возрасте?» Уточнила я и пожала плечами. «Я старше, мудрее и опытнее. Я обязана тебе помогать, а не ругаться с тобой». «Значит, война?» — уточнила она, прищурившись. «В этой войне я заранее проигравшая. Воевать с детства не умела. Моя стезя искренности прямота, а также дружелюбие и сердечность. У тебя, кстати, красивые кудряшки. Хочешь, научу тебя методу завивки? Уверена, в твоей ванной найдутся подходящие шампуни». «Зачем? Если есть заклинание!» — фыркнула она, и я приняла ее доводы, вернувшись к книге. Девочка опять потопталась на месте и в итоге подошла еще ближе, почти вплотную. «А этот твой метод, он действенный?» «Думаю, не настолько, как магия. К тому же мороки много. Это нам нужно провести время, расчесывая волосы, потом мыть их, наносить средства фиксации, затем сушить. А у вас, наверное, и фена с диффузором нет». «Нет», — моргнула Катя. «Но папа владеет магией и сможет высушить миг Я посмотрела на Катю заинтересованно. Я вдруг поняла, на чём основана её влюблённость в Лориана. Ей катастрофически не хватало внимания. Интересно, где её мама? Наверняка Улгур усердно работает, чтобы обеспечить дочке безбедное будущее. И в итоге проводит с ней времени меньше, чем хотелось бы ребёнку. Да и материнской любви не заменишь. По крайней мере, я так думаю. А она решила заменить любовью Лориана. И сейчас ей важен не результат, а время. Что я могу уделить ей? Выбирая между знаниями о новом мире, от которых зависела моя жизнь и глазами ребёнка, полными надежды, я выбрала второе. Захлопнула книгу, положила на стол и улыбнулась Кате, протянув ей руку. «Показывай, где твоя ванная». Девочка разве что в ладоши не захлопала. Учитывая, что ростом она была с меня, выглядело это забавно — Катя радостно побежала вперёд, и я поплелась за ней, сама толком не осознавая, что творю. Возможно, она напомнила мне младшего любимого брата. Шумно вздохнув, я заставила себя не думать об этом. Не сейчас. Слишком больно. Вот. Мы пришли в комнату Арчанки, и я присвистнула. Она была гигантская. Я и по своей спальне заметила, что она размера XXL, но здесь просто замок великанше. И главное, что Катя чувствовала себя тут комфортно. Не став тратить много времени, мы быстро приступили к кудрявому методу. Я понимала, что здесь не недостает средств фиксации из моего мира, но что-то да точно получится. Тем более, если правильно высушить, надеюсь, Улгур в этом поможет. Так мы с Катей провозились в ближайший час. Девочка наперебой рассказывала обо всём о своей гувернантке, которая занимается с ней в первой половине дня, об успехах в учебе, об увлечении спортом, о том, что она не любит малину, но заставляет себя полюбить ее ради Лориана. Уверена, моей маме бы Лориан очень понравился. Когда я подрасту, мы сыграем свадьбу. «Пригласишь меня?» — с улыбкой попросила я. «Обещаю сделать красивую свадебную прическу, хотя я не профессионал. У меня был только младший брат, но маме я часто делала укладки». При воспоминании о семье на глаза вновь набежали слезы. «Хватит, у меня другая жизнь, полная приключений. Надеюсь, у них отболит моя потеря как можно скорее. Ведь я поступила правильно в своем мире. Так, должно. Я всегда мечтала о младшем брате, но папа больше не женился. Они с мамой часто ссорились, как рассказывал папа, и поэтому он отпустил ее, чтобы она нашла свое счастье. Папа очень благородный орк». «Твой папа замечательный», — подтвердила я. Он и нас приютил. А еще он мне шьет чудесные платья. Я самая красивая. Жаль только, что подруг нет. В Дейгоре больше нет орчанок. Совсем? — изумилась я. — Моего возраста! — исправилась девочка. Мой папа когда-то был послом, но после расставания с мамой не вернулся на родину, обустроился здесь. — По-моему, хорошее решение. И ты можешь быть рядом с Лорианом, — подмигнула я. — Послушай, Катя, «А ты никогда не думала, что твоя влюблённость в него похожа скорее на любовь к старшему брату, чем к будущему мужу?» Катя застыл, моргнув, смутилась и пожала плечами. «Лориан лучший!» Спорить с этим я не стала, хотя были у меня аргументы. Мы попросили горничную позвать Улгура. Он помог высушить волосы Кати и вскоре та щеголялась невероятно красивыми и упругими кудряшками. Орк смотрел на меня с благодарностью, а на дочь с радостной улыбкой. «А, Мария, я тебя везде ищу!» — вошла в спальню тетушка. «Мы ведь хотели поговорить!» «Точно!» — нервно откликнулась я и бросила затравленный взгляд на Улгура. «Быть может, поднимемся в библиотеку?» Непонятно, кому адресовался мой вопрос, но согласием ответила тетушка. «Мы прошли наверх». Тарильда прогулялась по библиотеке, задумчиво оглядела книги на столе. Я же сглотнула. Нужно было их убрать. Что она теперь подумает? Да, дочь Улгура совсем не приучена к порядку. Вот кто оставляет книги на столе? Учишься — учись, но будь добра прибирать за собой. Фух, пронесло. Я активно закивала, подхватила книги и сама их расставила на стеллаже. Тетушка тем временем опустилась в кресло и задумчиво посмотрела в окно. Дверь библиотеки была плотно прикрыта, но когда я бросила взгляд в сторону, стена передо мной привычно исчезла, и я смогла увидеть улгура, подглядывающего за нами через решетку в стене. Надо же, как все продумано! Без своего дара я бы и не заметила. — Дорогая моя, ты же знаешь, я всегда на твоей стороне, — начала с места в карьер тетушка. Расскажи, что на самом деле случилось тем вечером? Сегодня, когда ты упомянула развод, я сильно удивилась, но вскоре вспомнила одну деталь. Собеседница понизила голос. Неужели на тебя действительно устроил покушение твой муж, как ты опасалась? Я открыла рот. Неужели даже тетушка об этом знает? И как бы сделать так, чтобы она дала нужные мне показания? Ведь мне нельзя говорить о том, что я не знаю о нашем разговоре. Я правда ничего не помню. И если это мой муж... Но ведь Элджин так тебя любит, моя дорогая. Я всегда тебе это повторяла. И ты его так любишь, моя милая, так любишь. Быть может, ты все не так поняла, а нападение — чистая случайность. Все-таки ужасно, ужасно то, что произошло. Ужасно, — задумчиво повторила я. — Тетушка, я так благодарна вам за помощь и сопровождение. Вы меня очень выручаете... Только ты меня всё равно не хочешь ни во что посвящать. А я переживаю. Вот к чему привела твоя скрытность. Были бы мы там, вдвоём, глядишь, я бы успела позвать на помощь. Или убили бы нас обеих, — откликнулась мрачно. Я не могу пока вам многое рассказать. — Амари, деточка! — тётушка взяла меня за руки. — Скажи, ты ведь не занимаешься ничем противозаконным, не примкнула к этим ужасным каменщикам. «Закостенелые старики! чтобы они понимали в прогрессе!» «И не говорите», — хмыкнула я, совершенно ничего не понимая. «Но вам не о чем переживать, все не настолько страшно. Просто я очень боюсь своего мужа, поэтому планирую с ним развестись». «Я думала, что это все пустые причитания, моя дорогая. Но если так, Лориан, действительно твоя единственная защита». С этими словами тетушка поднялась. Что ж, здесь в поместье была часовня Шардан, я видела из окна. Следует сходить и помолиться богине за твое здравие, моя дорогая Амари. Уже поздно, — хотела добавить я, но вовремя прикусила язык. Тетушка поцеловала меня в лоб и направилась к выходу. Через некоторое время зашел Улгур. — Кто такие каменщики? — спросила прямо. — Оппозиция! — Улгур взял с полки газету и подал мне. Я пробежалась по строчкам, вспомнив, что уже читала о каменчиках прошлой ночью. Они хотят устроить переворот, и, по слухам, именно они приложили руку к смерти наследника в трактире три месяца назад. И, судя по всему, я оказалась в центре будущей революции, — пробормотала я. Революцию нельзя допустить, иначе погибнут многие. Рошмат зальется кровью. Лориан противостоит этому. Он уже сделал принцессе официальное предложение. Осталось уговорить совет одобрить их брак с возможностью стать Лориану императором, а в последующем передать власть их с Мелисантой детям. Сердце дрогнуло. И что со мной? Когда Катя размышляла о браке с Лорианом, мне было забавно, но когда речь зашла о принцессе, мне сразу стало некомфортно. И на этой свадьбе я бы точно не желала присутствовать. — Отличный план, — похвалила я. — Только почему Мелисанта сама не может занять престол? — Она женщина. Рошмад — патриархальная империя, где правят силы и власть тех, кто призвал тень драконов. Женщины даже не способны на это. А по нашим законам на трон сядет лишь тот, кто привязал к себе душу дракона. — Демон, — заключила я, и орк кивнул. — Да, жаль мне вас, улгур, не стать вам императором. Мужчина шутку оценил и рассмеялся. Мне же от чего-то было не до смеха. Я всё ещё не могла выбросить неприятные фантазии у свадьбы Лориана и неведомые принцессы, а также картинки своего окровавленного тела, если меня попытаются вновь убить в этой безумной гонке за власть. И почему мне хочется видеть Мелисанту какой-нибудь невысокой гномкой с огромной бородавкой на носу кривыми ногами? Такими же зубами, ужасным запахом изо рта и волосами, сбившимися в колтуны. И, представляя невесту вот такой, думать о свадьбе Лори она сразу становится легче. Перед ужином меня смотрел Леон Дегель. Он прибыл всего на час, чтобы заняться моим здоровьем. Результаты были впечатляющими. Рана затягивалась даже быстрее, чем он ожидал. Целитель также остался на ужин, где я рассказывал много веселых историй из своей практики а вечером я засиделась в библиотеке. Я узнала больше об этом мире, богинях, драконах. Мне было интересно буквально всё. И пока прогуливалась по библиотеке, нашла любопытную книгу, обветшалую, такую, будто ей как минимум тысячи лет. Когда попыталась её вытянуть, из неё выпала вырезка из газеты пятилетней давности. В аркаянских пустынях разводы запрещены. Посол из Аркаенских пустынь, Улгур Корнеруб, развелся здесь, в Рошмаде. Он провел ритуал в храме богини жизни Шаардан, отпустив свою жену. Отныне она свободна. Но что скажут на это шаманы? Вернется ли улгур корнеруб на родину? Примут ли его родные после развода? Традиции в каждом из королевств нашего мира очень важны. Они соединяют наше прошлое и будущее. Но как быть, когда ты живешь в другом королевстве — и принимаешь его законы. Мы не знаем, что на это сказать, но в одном уверены. В семейном разладе виновата недавняя болезнь их дочери, которую удалось победить. Но какой ценой? Ценой распада семьи. Статья била наотмашь. Мне захотелось смять листок и сжечь его, лишь бы его не увидела Катя. Зачем Угур хранит его? Неужели эти слова до сих пор на него влияют? Он чувствует свою вину? Дверь заскрипела. Я так испугалась своей находки, что быстро положила листок и собиралась запихнуть книгу обратно, но слишком замельтешила и не заметила рядом стоящей лестницы. И она начала на меня падать. «Ох, держу!» Лориан схватил одной рукой лестницу, а второй — меня, и максимально отодвинул нас друг от друга. «В смысле, меняй лестницу!» А вот я и Лориан вновь оказались слишком близко. Я сглотнула, ощутив привычные мурашки от его присутствия рядом. Дознаватель выглядел уставшим. Между бровей залегла складка, но даже несмотря на это он был все так же ослепительно красив. Бесит. Мужчинам так часто достается красота, просто так, в то время как женщины прикладывают много усилий, чтобы быть ухоженными, элегантными. — И? — Что и? -и? — недоуменно переспросила я и моргнула. «Где благодарность? Я вновь спас тебя». И таким самодовольным выглядел. Отодвинул лестницу и, если можно так сказать, сосредоточился на мне. Расположил обе ладони на моей талии и смотрел, склонив голову на бок. «Спасибо», — соизволила поблагодарить. «Повтори, не расслышал», — склонился ниже Лориан, почти касаясь моего носа своими губами. «Очень привлекательными губами, по которым так хотелось провести языком». Ох, о чём я вообще думаю? Это было слово на букву «С»? И почему в моей голове встают картинки от ассоциации с другим словом на букву «С»? Я ужасно пошлая. А ведь раньше такой не было Этот мужчина меня портит, точнее, его близость. Лориан, ты зачем пришёл? Я уперлась ладонями ему в грудь. Мышцы на теле мужчины мгновенно напряглись. Уже поздно, отправлялся бы сразу в постель. Так я и собирался, но по дороге решил захватить тебя. Не знаю, что насчет меня, но мое воображение уже захвачено самыми разнообразными фантазиями. Захватить меня не так просто. Пошутила, а у самой засосала подложечкой. Уже забыла, что у меня в помощницах Мартана. Ночью ты переместишься, поэтому лучше предвосхитить это и заранее подготовиться. Ах, вот он о чем. А я уже размечталась. Лориан, «А что нам еще следует сделать заранее?» — уточнила с прищуром. «Может, переспать, чтобы не испытывать соблазна? Влюбиться, чтобы потом не было неожиданностью? Разойтись, чтобы не чувствовать боли?» «Я не против первого пункта», — заявил этот нахал, и мне захотелось его треснуть. «Я жена твоего брата. Напоминай себе это почаще. А то ты вдруг решила жить со мной подальше от Элджина». — хмыкнул Лориан и обиженно отстранился. Его веселый настрой пропал. «Идем. Я действительно устал и советую тебе поторопиться». Затем его взгляд упал на книгу с вырезкой из газеты, которую я так и не успел убрать на полку. Она лежала на полу. Лориан поднял ее, поправил внутри бумагу и вернул на место, наградив меня тяжелым взглядом. «Несуй свой длинный нос в чужие дела». Думаешь, я специально тут что-то вынюхивала? Это случайность. Сделаем вид, что я тебе поверил. Я разозлилась. Вот и как прикажете в таком настроении спать в одной постели с этим мужчиной? Ни за что. Слушай, Лориан, я тут подумала, если магия меня к тебе переносит, то пусть останется так. Я засыпаю у себя, под утро оказываюсь у тебя. План отличный. Не обязательно что-то предвосхищать. Маг смотрел на меня долго и выжидающе, но в итоге кивнул — и поспешил на выход. И почему у него так резко меняется настроение? Вздохнув, я поплелась к себе в комнату. Теперь у меня были новые комплекты нижнего белья и сорочки от Улгура. Однако все они были очень вызывающими. На тонких бретелях, с полупрозрачной тканью на груди. Совсем не похожи на ту монашескую рубаху Амари в доме Элджина. Подумав, я все-таки выбрала и надела одну из новых сорочек. И не потому, что мне было бы приятно видеть желание в глазах Лориана и дразнить его, вовсе не поэтому. Просто она была очень удобной и легкой. «Да-да, дело именно в этом. И вовсе не в одном сероглазом дознавателе».